Глава вторая Она попыталась подняться с обледенелой земли, но это оказалось нелегко. Увесистый рюкзак на спине осложнял задачу. «Спускайся вниз!» — крикнул он. Девушка едва ли не на четвереньках сползла к подножью, мысленно поблагодарив судьбу за то, что осталась цела и невредима. «Давай палки мне!» — сказал он. «А тебе на ботинке пристегнем кошки!» и ты сможешь воспользоваться ледорубом. С замиранием сердца она предприняла новую попытку покорить холм, на этот раз более подготовленной. Восхождение продвигалось по-прежнему тяжело, но все же теперь, благодаря острым альпинистским кошкам, она могла увереннее держаться на скользкой поверхности. Она не отрывала взгляда от земли и прилагала все усилия, чтобы сохранять равновесие. Больше всего ее пугала перспектива, добравшись до самой верхней точки, снова скатиться вниз. Однако шаг за шагом она замечала, что подниматься становится все легче, пока, наконец, не одолела ту самую роковую крутизну, и дальнейший путь стал уже не таким мучительным. Обессилев, морально и физически, она опустилась на снег и стала ждать. Склон был почти отвесным, поэтому она не видела, начал ли ее спутник восхождение вслед за ней. И если да, то насколько он продвинулся. А кликнуть его она не решалась, помня о том, что он ей говорил то ли в шутку, то ли всерьез о возможности схода лавины. И зачем она вообще во все это ввязалась?